Глава 3.2 Киржак задумчиво смотрел на Рави с Никитой. Ник прохаживался по каюте, о чем-то напряженно размышляя и загибая пальцы на левой руке. Семен поглядывал на раскрывшийся прямо перед его лицом небольшой голый экран, где то и дело сменялись какие-то документы. Тина что-то изучала в прямом подключении к биоцентру. Черная рубчатая щупальца, тянущаяся от ее глаза к стене, слегка подрагивала и постреливала желтоватыми искрами. Ну, что скажете, други мои? Недовольно поинтересовался старый орк. Я всё ещё ничего не понимаю. Ясно, что сверху опять нам нагадили, но только ли они? Что-то сомнительно. Здесь что-то ещё. Никто ничего не понимает. Тяжело вздохнул Рави. Какой-то балаган, честное слово. Да, сверхи опять гадят, причем кое-что осталось от последней стычки с ними. Мы просто не до конца все вычистили. Но почему одновременно с этим события покатились валом? Трое древних врат вокруг системы Гешем, где обнаружились жрецов этих тварей. И одни из них внезапно срабатывают. Мало того, проявилась блуждающая червоточина, ведущая в систему, принадлежащую цивилизации Гешем. Ещё не освоившие гиперпространственные перелёты, сейчас к отправке в неё готовится экспедиция. И там, судя по рассказу выжившей девушки, тоже начали вовсю развиваться слухи сверхов, чтобы всем в отпровалиться. Надо точно установить, что происходит и снова искать их объекты, а потом исследовать точея. Тут вам, магам, и карты в руки. — Ты прав, надо искать, — кивнул Киржак. — Вот только проблема в том, что Стеверон куда-то исчез. И на вызовы не отвечает. А мы пока таких, как у него, ритуальных кругов не имеем. Да уверенности в том, что я смогу провести ритуал подобного уровня, нет. Ну, не ритуалист я, как не жаль это признавать. Однако, когда я вчера поднялся в сферы и провел там медитацию, посвященную этому вопросу, то получил координаты еще одной вселенной, точнее, одной ее планеты. Там местные власти готовятся к уничтожению сильной старой школы ритуалистики, и нам необходимо успеть вывести эту школу к себе. В крайней пользе этой дисциплины вы все успели убедиться. Так что готовьте еще одну экспедицию. С ней пойдем мы с Касрой и Николаем. «А не опасно нам оставаться без сильных ментатов даже на короткое время?» поинтересовался Семен. «Опасно», — признал старый орк. «Так жить вообще опасно, дорогой мой. К тому же помимо нас остается немало других моих коллег. Хотя бы Михаил, Семин и Исраиль с учениками, да и Тальки с откурсниками. Они уже на многое способны. Так что...» «Ясно», — кивнул бывший русский разведчик. «Распоряжение я отдал. Каков состав экспедиции?» 3-4 эдвард крейсера с сопровождением будет достаточно. Ещё добавь парочку альфа-линкоров. Командование поручить Эриру, хотя бы что-то он застоялся. Легионеры, чтобы были всех известных разумных видов, от драконов и людей до арахнов и керси, поскольку я не знаю, к какому виду относятся местные жители. Единственное, что мне ещё известно, планета магического плана развития. Магия там очень сильная. А что с помощью Советского Союза? С этим вы и без меня справитесь. Магической поддержки там пока не требуется, а понадобится только академия вероятностей вместе со всеми преподавателями и учениками в вашем распоряжении. Кто может сообщить что-либо по дальнейшему осмотру планет и неос врем систем Тиума? Я отозвалась Тина. Кроме уже найденного, пока ничего не обнаружено. Но сейчас ведётся тщательный обск системы Гешем. Бак подозревает, что в ней тоже есть блуждающая червоточина, иначе непонятно, откуда взялись слуги с верхов. Врата, насколько мне известно, их пугают. Значит, в нашу реальность они проникли как-то иначе. Почему-то я почти уверен, что жильцы Гешема не принадлежали к адептам дедушки никто и шута. Допросы плена говорят что-то о войне наставнике и госпоже Также упоминались спящие ледяной и зверь. Самый большой ужас вызывает ледяной. После него спящие и госпожа. Хотелось бы отыскать их средоточие. Хотелось бы, кивнул Киржак, и не только этих шестерых, и вообще всех сверхов. Но я, помимо того, хотел бы также понять, чего они добиваются. Ведь миллионы лет работают, стремясь к какому-то определенному результату. Вот я и хочу знать, что это за результат. — Все хотят, — дернул щекой Никита. — Тогда хотя бы стало понятнее, как им противостоять. Но это лирика. — Значит, новые сверхи, да еще и целых шестеро? — Плохо, очень плохо. И их средоточие нам без помощи ритуалистов не отыскать. — Кержак, отправляйтесь тогда поскорее за ними. — Да прямо сейчас и отправимся, как только корабли будут готовы, — проворчал старый орк. Релира мне только сыщите. А чего меня искать? Вот он я вышел из гиперперехода, упомянутый, откинув за спину гриву белоснежных волос. Что такое срочное случилось? Получив нужную информацию в виде сжатого ему образа, лавиенец задумчиво похмыкал, затем быстро связался с выделенными экспедицией двор-крейсерами, которые возглавлял родной и знакомый до последнего закутка «Пик Мглы». К сожалению, Асиарха там не было, ушел с экспедиции Мерхалака, поэтому пришлось пригласить его ученика Тониарха, такого же ехиду, как и наставник. Но это привычно к постоянным подколкам Двархов, а Арн ничуть не смущало. За аналитические способности Дварху можно было простить еще и не то. В этот момент поступило донесение из соседней вселенной, от Дарли Фарлизи, Она начала очистку захваченных декорариями систем и две уже очистила. Обнаруженная на освобождённых планетах настолько поразила флаг адмирала, что она просто переслала записи в совет ордена, снабдив их одной рекомендацией полное уничтожение. Когда все ознакомились с полученной информацией, некоторое время царило ошеломлённое молчание. Это наконец с трудом вывело из себя кержак это вообще ни в одни ворота не лезет. Да, в известных нам случаях они до такого всё же не доходили, нервно поёжился Ник. Как выяснилось, в соседней вселенной слуги сверхов очень рационально использовали захваченные ресурсы. Им не нужно было столько разумных, пусть даже принявших их жуткие ценности, поэтому всех лишних отправляли на специализированные мясокомбинаты, где перерабатывали на консервы и другие мясопродукты. Причём умерщвления в жертник никто не заморачивался. Кричащих и плачущих людей и других разумных существ просто сталкивали в особого рода машины, в процессе подохнут, причём ни в каких других случаях сверх и никаких машин своим слугам иметь не позволяли, только использующиеся для разделки с зажива. Записи работы мясокомбинатов оказались настолько страшны, что Арн прошиб пот от ужаса и гнева. Если до этого они ещё питали надежду как-то договориться, как-то понять путь сверху, то теперь это стало физически невозможным. Чудовища, способные на такой кошмар, жить не должны. Это война на уничтожение, без возможности её остановить до полной гибели одной из сторон. Сверхи перешли грань, которую переходить не следовало. Голосование за войну на уничтожение было единогласным. Причём информация о произошедшем была доведена до каждого арм, где бы он или она ни находился, и каждый проголосовал за войну. После увиденного они не могли проголосовать иначе. Сверху следовало остановить, любой ценой остановить, и пусть все в догматиста говорят, что пожелают. Стоит им попасть на мясокомбинат Декорей. как они сразу изменят свое мнение, да только поздно вводят. Орден Арн готов был выполнить возложенный на него творцом долг.